Глава двадцать Логово дракона. На этот раз наш путь лежал в порт, где уже ждал небольшой кораблик под управлением одного единственного моряка 25 пятого уровня, выглядевшего как самый что ни на есть нищий оборванец. Но Геракл нас успокоил, прошептав, что это все входит в условия квеста, мол, никто, кроме этого моряка, игроков к дракону не возит. — что? — проворчал моряк, глядя на нас, словно на тараканов тайком пробравшихся к нему на корабль плывем уже плывем кивнул Геракл. моряк схватился за штурвал и мы отчалили путь до нашей цели занял добрый час на этот раз морское путешествие было не особо приятным так как на море разыгрался небольшой шторм а как я уже говорил не любитель я морских путешествий особенно учитывая реалистичность качки и прочих неприятных ощущений во время них так что когда мы наконец Высадились на очередном небольшом острове, я перевел дух. Вообще, на мой взгляд, дизайнеры могли что-нибудь пооригинальнее придумать. Был в нашей недолгой геймерской истории в этой игре уже остров. Мы привязались у Камня Возрождения, и на этот раз нас ждала настоящая пещера. И она отличалась от предыдущей, в которой нас кинул Геродот. В самом начале, на спуске в пещеру, нам открылось огромное помещение в форме трубы, длиной около 20 метров. Из трещин в своде свисали сталактиты и сталагмиты, завораживающие взгляд. Стены тоннеля были невероятно гладкими. Никаких неровностей, бегущей по стенам воды, влажности не было. Наоборот, пещера была сухой. Мало того, пол ее был вымощен массивными бетонными плитами. Пройдя тоннель, мы оказались в огромном зале, половину которого занимали сокровища. Чего здесь только не было. Бесчисленные сундуки всевозможных видов и размеров, между ними кучи золота и драгоценных камней. Все это ярко освещалось белыми шарами, плавающими высоко под потолком. Я на миг просто ослеп от блеска драгоценностей. Вы вошли в логово дракона. Помните, что не все, что блестит, золото. Удачи, игроки! Это вообще к чему? Поинтересовался я у Геракла. Не поверишь, обескураженно ответил тот. «Сам не знаю». «Должен быть какой-то смысл. Не может быть это просто так написано». Резонно заметила Таис. «Ладно, все. Держим заклинание наготове Проговорил Геракл, и в его руках появились меч и щит. У Таис лук. Ну а я, как обычно, вооружился посохом. Не успели мы пройти и десятка шагов, как одна из гор золота и драгоценностей внезапно взорвалась, и перед нами появился дракон. Он чем-то мне напомнил китайских драконов, как их изображают в этой стране. Изогнутое чешуйчатое тело, четыре когтистые лапы, длинная шея, которую венчала змеиная голова с вытянутой пастью, полной впечатляющих зубов. Между ними извивался змеиный язык. Но крыльев у дракона не было, так что он просто скользнул к нам. Колхидский дракон, уровень 27. Мы уже напряглись, приготовившись к бою, Но тут дракон вдруг окутался туманом, и в следующий миг на его месте появился высокий худой брюнет с длинными волосами и кроваво-красными глазами. Одет он был в самый обычный длинный белый хитон. «Надо же! Гости!» – приятным голосом произнес тот, кто мгновение назад был драконом. «Давненько их у меня не было. С чем пожаловали? Никак на сокровища мои польстились? Или еще что?» «Да убить нам тебя надо!» Просто ответил ему Геракл. «Всего-то. Так что не сопротивляйся, если что. Мы тебя быстренько убьем, да пойдем. Нам даже твои сокровища не нужны». Насчет сокровищ я, конечно, не был согласен со своим другом, но спорить не стал. «О как!» — покачал головой дракон. «Так откровенно и прямо сказал. Я оценил твою примату, Геракл. Ну, увы, вынужден тебя разочаровать. Ты погибнешь, как и твои спутники». «Атакуем!» – прошипел Геракл, и мы атаковали. Дракона накрыло несколько огненных шаров, следом за ними сразу подряд друг за другом четыре стрелы, одна из которых была багровой. Линия жизни нашего врага сократилась на четверть, и пещеру огласил громовой рев. А в следующее мгновение в нас ударил фейерверк разноцветных шаров, за которым последовал просто поток багрового пламени. И все это врезалось в Геракла, который стоял перед нами. Несмотря на щит, здоровье нашего танка сразу стало красным. Он лихорадочно выпил бутылку жизни и следующую волну огня встретил с уже восстановленным здоровьем, которое вновь просело. Мы со своей стороны продолжали обстреливать дракона стрелами и огненными шарами. Вспышка на змея не действовала, а вот тайфун сработал. Нашего врага отбросило на горы золота из которых дракон выбрался уже в своей змеиной форме. Узкие глаза его буквально полыхали, неприкрытой яростью. На этот раз он чешуйчатой молнией метнулся на нас. Геракл не смог удержать удар и его отшвырнуло в нас, и мы также разлетелись в разные стороны. Эта удачная с одной стороны атака оказалась для нашего противника на самом деле не такой уж успешной. Учитывая, что его враги разлетелись в три разные стороны, дракон на миг растерялся судя по всему выбирая на кого напасть и это позволило нам стоис подняться на ноги и вновь атаковать его в дракона полетела вторая багровая стрела вместе с россыпью моих огненных шаров и линия его жизни стала желтой а следом за этим на него налетел разъяренный геракл сумевший в этой резкой атаке нанести несколько серьезных ударов и заставив дракона покраснеть после чего он вновь отправился в полет от мощного удара лапой и потока пламени, отправленного в догонку, и исчез, оставив после себя кокон. Мы стоис переглянулись. «Похоже, финиш!» – крикнула мне она. «Это мы еще посмотрим!» – крикнул я в ответ и скостовал дрожь земли. Я просто не ожидал, что от этого заклинания змей неуклюже завалится, а он так и сделал. Неуклюже взмахнув лапами, наш противник оказался на земле. Воспользовавшись этим подарком, мы бросились к поверженному противнику на ходу не переставая бомбардировать его стрелами и заклинаниями. Змей пытался подняться, но у него это не получалось. Мешали наши атаки. Тем более я еще несколько раз применял ту же самую дрожь, оказавшуюся столь удачной. Но несмотря на все наши усилия и на то, что полоса жизни у дракона стала багровой, он все-таки умудрился подняться и, как назло, именно тогда, когда мы практически подлетели к нему. В результате на Таис обрушилась волна пламени, отправив мою спутницу на точку возрождения. Мне же ничего не оставалось, как последний раз атаковать издыхающего врага. Эта моя последняя атака окончательно поставила точку в нашем противостоянии. Вы выполнили задание «Убей дракона». Награда. Опыт плюс две Деньги плюс три тысячи. Подобрав коконы погибших друзей, я бросился к горе сокровищ. Но добежать не успел, так как все эти горы золота и драгоценностей вдруг растаяли. На их месте я увидел бьющие прямо из камня струи воды, и пещера начала как-то невероятно быстро заполняться водой. Выругавшись, я бросился к выходу. И надо сказать, что успел, похоже, в последний момент. Из пещеры я просто вывалился прямо под ноги обалдевших от моего столь неожиданного появления друзей. Следом за мной... Фонтаном ударила вода, окатив нас с ног до головы. Правда, это было лишь мгновение, а потом вход в пещеру просто растаял, и мы остались стоять на каменистой равнине острова, омываемой со всех сторон водой. А этим временем попал в объятия друзей. «Молодец!» — заявил Геракл, когда меня, наконец, выпустили из объятий. «Чудом победили! Я думал, квест легче будет!» «Ошибся!» — хмыкнул я, и вернул коконы их владельцам. Через 10 минут прибыл корабль с тем же самым оборванцем-моряком, который, окинув нас равнодушным взглядом, подождал, пока мы поднимемся на борт, и крутанул штурвал. Мы все втроем переместились на корму маленького кораблика, и на этот раз море оказалось более спокойным. Или, может, я просто привык, но особых неудобств от плавания я не испытывал. Зато Таис вновь начала атаковать нас. И все-таки, как вас зовут, а? Я же уснуть не смогу. Давайте познакомимся, а? Вы же в коттедже живете, так ведь? А куратор у вас кто? Тихо, тихо, тихо, попытался успокоить ее Шуйский. Ты лучше сначала скажи свое имя, а мы подумаем. Ну, я так не играю. Девушка надула губы. Но все же. В общем, всю дорогу до порта Кносса она пыталась всевозможными способами раскрутить нас на то, чтобы мы проговорились насчет наших имен в реале, но мы стойко держались и не выдали их, сильно разочаровав девушку. — В общем, завтра встречаемся здесь же. Квестов больше у меня нет, но есть кое-какая информация, где их можно взять. Но это уже завтра. — Хорошо, — кивнула Таис. — Я на рынок. Вы со мной? — Нет, — покосился на меня Шуйский. — Нам уже пора. — Тогда до завтра, — бросила она и покинула нас. Иван вытер воображаемый пот со лба. «Я чуть не назвал ей свое имя. Вот же настойчивая. Если это Трубецкая, то без клятвы ни при каком раскладе нельзя называть наши имена. Как только они станут известны, наша игра закончится. Особенно с учетом твоих приключений в Академии». «Да, согласен с тобой». «В конце концов, нам ничего не мешает обойтись без Таис, если станет совсем уж не в «Хотя и не хотелось бы». «Да». Вот с этим тоже был полностью согласен. — Ладно, выходим. Посмотрел я на своего друга. — У меня еще пару дел есть, — ответил Шуйский. — Это по поводу завтрашнего нашего вояжа. Надо кое-что подготовить. Деньги зарабатывать надо. Я планирую через пару недель на материк отправиться. — Ну, у тебя и планы, — покачал я головой. — И ты считаешь, что это реально? — Более чем, — спокойно ответил мой собеседник. Так что до завтра. Скорее всего, поздно сегодня буду. Попрощавшись с ним, я вышел из игры. Даша была на кухне, а вот Арсения не было видно. Как она сказала, тот уединился во флигеле для слуг. Кстати, он спрашивал, почему я там не ночую. Улыбнувшись, сообщила мне Даша, наблюдая, как я наслаждаюсь приготовленным ею ужином. — И что ты ответила? — поинтересовался я. — А ничего, — хихикнула девушка. Его-то какое дело? Может, он тобой интересуется? Да ничем он не интересуется, фыркнула девушка. Хотя у меня такое предположение, что он скорее по мальчикам, чем по девочкам. Да ладно тебе фантазировать. В ответ фыркнул я. После ужина мы с Дашей устроились в гостиной с бутылкой вина и провели прекрасный вечер. Я все больше и больше поражался своей служанке. Ее знанием и кругозору могли позавидовать аристократки, которых я видел. Вот же шутка судьбы. Закончился вечер, естественно, в постели. С Шуйским я встретился уже утром на кухне. Иван был, как всегда, позитивно настроен и отсалютовал мне кружкой с кофе. «Кстати, сегодня у нас первым уроком боевая магия», — сообщил он. «И что?» — поинтересовался я. «А то, что все в нашей группе, я уверен, примерно знают, на что они способны, а вот ты — нет. Мне кажется, что сегодня явно будет весело». Знал бы Шуйский, произнося эту фразу, насколько он был прав. Первым уроком был практикум по боевой магии, который проводился на одном из полигонов, находившихся на территории академии, в стороне от основных учебных зданий. Полигон представлял собой большой песчаный пустырь, огороженный высоким забором с наложенными на него защитными и целительными заклинаниями. Если верить словам Шуйского, тренировки по магии иногда заканчивались достаточно плачевно. Кстати, на полигоне мы сразу оказались в окружении уже привычной компании. Все были явно возбуждены предстоящими занятиями. Тем более, учитель явно задерживался. Тем временем, Шуйский решил поведать присутствующим о практикуме, который нам предстоял. — В академии несколько преподавателей по боевой магии, — начал он. — Но, думаю, у нас будет Никита. Никита Сергеевич Борщев. кличка Борщ. Я уже привык, что практически у каждого учителя имелась своя кличка. Я, конечно, не так хорошо знал гербовник России, но что-то борщовых там не припомню». «Это побочная ветвь от Вяземских», – ответил на мой вопрос всезнающий Шуйский. «Им и дворянство-то всего пару сотен лет назад дали, причем именно благодаря Вяземским. Так что они их верные слуги. Вроде внешний и слабенький род, но вот борщ – это исключение». Все-таки боевой маг четвертого ранга. И, между прочим, ветеран, участвовавший в реальных боях. Поэтому это один из немногих в Академии, с которыми стараются не шутить. Даже по прозвищу аккуратно называют. Говорят, он несколько лет назад двух студентов инвалидами сделал. Что-то они ему обидное сказали, что ли, или спорить начали. Точно не знаю. Академия это все скрыла, но, как видишь, борщ все еще работает. Значит, отмазали. «А так он нормальный мужик. Мне отец про него много рассказывал». «Надо же!» – заметила Вероника. «Как ты много знаешь. Можно поинтересоваться, откуда?» Она с любопытством посмотрела на моего друга. «Поинтересоваться-то можно, но я не скажу», – ехидно ответил Иван. «Кстати, вон наш преподаватель как раз идет». Никита Сергеевич Борщов оказался суровым мужчиной лет 30 с фигурой борца, коротким ежиком русых волос, и грубым квадратным лицом. Его черные глаза внимательно оглядели нас и задержались на мне и на шуйском. Я невольно вздрогнул. С чего бы это такое внимание? Впрочем, это не укрылось от нашей группы, и вновь на мне скрестились заинтересованные взгляды женской половины. «Уважаемые студенты!» Тем временем заговорил Борщев на удивление приятным голосом. «Меня зовут Никита Сергеевич Борщов, и я ваш преподаватель по боевой магии». Сразу предупреждаю, поскольку у вас группа из будущих магов разных рангов, чем выше ранг, тем, соответственно, отношение к вам будет серьезнее, чем к другим. Я ознакомлен с вашими магическими тестами, но мне надо проверить ваши способности на практике. Сначала поднимите руку, кто знает заклинание огненного шара? Лес рук. Не подняли их, по-моему, я и Ирина Вяземская. Надо же. Отлично! кивнул учитель. «Тем не менее, все подойдите ко мне. Тем, кто знает это, полезно послушать еще раз». Мы окружили борща, и он начал объяснять, как создавать заклинания. Честно говоря, я никогда не увлекался магическим искусством. Да из чего мне им увлекаться, раз я считался неспособным к нему? Поэтому с живым интересом внимал рассказчику. Как выяснилось, это все совсем несложно. Выучить определенный набор слов, прочитав которые, Нужно несколькими замысловатыми движениями пальцев сконцентрировать энергию, которую любой маг неосознанно вкладывал в слова заклинания. Понятно, что слова были непростыми, а несли какой-то смысл и на глубинном уровне связывались с магической энергией, которая, как пояснил учитель, всегда находилась вокруг нас, в окружающем воздухе и аккумулировалась источником, который имелся у каждого мага. От его размера зависело, сколько может набрать маг энергии и, соответственно, насколько мощным получится заклинание. После объяснений учитель лично проследил, чтобы у каждого получалось то самое движение пальцами и раздал всем бумажки с текстом заклинания, заявив, что у нас 15 минут, чтобы его выучить. Но четыре строчки, на мой взгляд, можно выучить гораздо быстрее. Я, например, на свою память никогда не жаловался. В общем, спустя 30 минут нас всех выстроили в шеренгу, а в метрах 30 от нас учитель создал подобие огромной призрачной мишени, которая отличалась от реальной только тем, что иногда по ней пробегала рябь помех. А так, я бы точно не понял, что это лишь призрачное изображение. Первыми показали свое умение те, кто уже знал заклинания. Но меня не особо впечатлили их огненные шары. Представьте небольшой сгусток огня размером с теннисный мячик, летящий с достаточно небольшой скоростью, от которого, на мой взгляд, вообще не проблема отклониться. С точностью у магов вообще была полнейшая засада. Никто даже близко к центру мишени не приблизился. И так примерно одинаково было у всех четверых, и судя по нахмурившемуся лицу борща, ему явно не понравилась подобная демонстрация способностей, о чем он, впрочем, заявил, когда первая четверка отстрелялась. «Очень слабый уровень!» – проворчал он. «Давайте остальные по очереди!» Остальные показали еще худший результат. Далеко не у всех получалось создать заклинание даже после нескольких раз, а если и получалось, то результаты были плачевными. Как-то так сложилось, что последними оказались мы с Шуйским. Сначала вышел мой друг, и я скажу, что его огненный шар оказался самым большим. Да и взрыв!» оставил солидную прореху недалеко от центра мишени. — Ну вот, хоть что-то! Немного посветлял лицом Борщ и посмотрел на меня. — Бельский, покажите, что вы можете. Хотя после всего, что я здесь видел, мне сложно, в общем-то, чего-то ожидать. Не стал с ним спорить, тем более понимал, что учитель прав. Я вообще впервые в жизни создаю заклинание. Ладно, как там он говорил? Так, встать в стойку, сконцентрироваться. Громко прочитал заклинание и, произведя нужное движение пальцами, метнул изо всех сил шарик. «Шарик?» Я с ужасом увидел, как от меня с огромной скоростью в сторону мишени несется шар багрового пламени размером с футбольный мяч. В следующую секунду нас накрыло прозрачным куполом, и в этот момент мой шар врезался в мишень.